Глава 14. Творение жизни в лесу. Когда я гуляю, особенно в лесу, мне очень легко удается открывать сердце. Это происходит очень естественно. Я позволяю энергии любви свободно течь, излучаться в окружающий мир. Во время прогулки в лесу это происходит очень легко и без усилий. Наверное, потому что в детстве лес был для меня надежным и безопасным местом, в котором я бывал очень счастлив. Вероятно, единственным местом, где я бывал по-настоящему счастлив. Итак, отправляясь в воображаемое или реально существующее место, где мы чувствуем себя счастливыми, мы открываем клапан в своем сердце. Вот я и подумал. Хорошо, раз мое сердце открывается в лесу естественным образом – то также, естественно, будет заняться в лесу творением. Наверное, легче всего было бы создать большое количество разных зверушек, поскольку иногда за всю прогулку, но мне не хочется произносить этого, поскольку сейчас я являюсь свидетелем обратного, но тем не менее, обычно в лесу встречаешь довольно мало диких животных. Ну, вы понимаете, о чем я. Пробираешься через все эти деревья и не встретишь ни одного оленя. Вообще животных не встречаешь. Поэтому я начал понарушку представлять, что вижу оленей, а они мне очень нравятся. Я притворился, что вдруг увидел оленя, и тихонько восклицаю. Гляди, олень даже не видит меня. А как будет себя вести Руди, мой пес, который гуляет со мной? Будет просто смотреть на оленя? Так я и сделал. Продолжал шагать и представлял, что неподалеку стоит олень. «Позволял родиться чувству благодарности за то, что мне удалось увидеть, за то, что я настолько слился с этим лесом, что олень видит во мне не угрозу, а лишь частицу окружающей природы. Я доводил эту игру до того, что говорил, возвращаясь домой, «Представляешь, я видел двух оленей». «Неужели?» — удивлялась Роберта. «Да, и один из них совсем еще олененок». И чем больше я так поступал, тем реальнее становилась игра. А потом звери действительно начали появляться. Я встречаю в лесу все больше и больше енотов, оленей и других животных. Однажды встретил кота. Интересно, а что он-то здесь делал? В общем, я увидел, что Вселенная отразила то, во что я верил или постарался поверить. Кстати, во время этого процесса я чувствовал внутреннее сопротивление. Мой сознательный ум имел смелость настаивать на том, что на острове нет животных. А я-то уже точно знаю, что они есть. Я видел их своими глазами, честно-честно. Так или иначе, сознательный ум говорил, «Ты не видишь животных, потому что их здесь нет». Только представьте себе, такое ощущение, что этот ум работает против меня, хотя ему, положено бы, создан он был для того, чтобы работать на нас. Именно так. Зачем нам иначе эта деталь и программное обеспечение к ней, если они работают против нас? Бессмыслица! Ум показывает нам отражение того, во что мы верим, и предоставляет доказательства его существования. Когда мы изменяем свои верования, наш сознательный ум поступает в соответствии с нашей новой верой. Причина, по которой мой ум поначалу сопротивлялся, была в том, что я сам еще не верил новым идеям, а значит, и ум поступал так же. А вот две пташки прилетели и щебечут. Похоже, они играют. Посреди этого леса есть поляна, на которой вырастает трава высотой в полтора метра и выше. Просто невероятно. А птички все танцуют, шумят, играют и совсем ничего не знают. Ни о поисках работы, ни о начальнике, который кричит на вас за невыполненный план, не думаю, что им такое знакомо. Так или иначе, мне не хочется больше говорить сегодня.